Глава 4. Я не представляла, какой окажется сестра Степы. Они были сводными, так что родственниками и вовсе не считались. Она могла быть такой же ветреной и беспечной, как он по молодости, а могла оказаться вполне талантливой девчонкой. Педагог из меня и впрямь был никудышный, так что с утра пораньше я надела строгий деловой костюм, чтобы произвести хотя бы внешнее впечатление, прихватила свои записки и поехала в офис. Доброе утро. За рабочим столом в центре кабинета сидел Степа, пытаясь спрятаться за экраном ноутбука, а мое место занимала молодая девчонка. Она подскочила на ноги, стоило мне только зайти, и обогнула стол, чтобы встать напротив меня. Оценивающим взглядом я окинула девушку лет двадцати, которая чем-то напомнила меня в студенческие годы. Такие же редкие волосы, собранные сзади в хвостик, джинсы с водолазкой, широкая приветливая улыбка и закрытая неуверенная поза с нервным перебиранием пальцев. «Здравствуйте!» Первой поздоровалась девушка. «Меня Оля зовут. Я сюда на практику приехала». Степа сказал, что вы мой куратор. «Раз сказал, значит, так и есть». Я бросила требовательный взгляд в сторону начальника, как бы намекая, что ему тоже следует принять участие в разговоре. Степа нехотя, но поднялся со своего места, застегивая пуговицу на пиджаке, и вышел к нам в центр кабинета. «Оля, это Яна Львовна, одна из наших лучших сотрудниц. Под ее начальством будешь проходить практику. Все вопросы, предложения, уточнения – все к ней. Яна Львовна, это моя сестра Оля. Она к нам из столичного вуза на практику. План мы с вами обсудили. Придерживайтесь его. Как скажете, Степан Анатольевич? Учтиво кивнула я. Добавить еще что-то не хочешь? А, да, Оля, не твой отец. «Ни моя мать не должны знать, кто твой куратор. Если что, говори какой-нибудь Иван Иванович. Поняла?» «Поняла», – растерянно, но уверенно кивнула девушка. «Все, мне не мешать. Яна, возьми у Алины ключ от кабинета, будете работать там». «Отлично», – обрадовалась я, показывая своей новой подопечной, чтобы шла за мной. Первое впечатление Оля производила положительное. Она выглядела заинтересованной, вежливой, готова играть по чужим правилам. Почему вообще Степа решил, что девочки так же все равно на учебу, как ему в свое время? «Ну, рассказывай», — сказала я, обустраиваясь в новом пространстве, где стояли два самых обычных стола и два стула. Даже вещи, блин, положить некуда. «Я учусь на втором курсе», — уверенно начала Оля. «На третий, точнее, перешла. На строительном факультете по направлению инженерные сети». «Интересно. Мы со Степой по этому же профилю учились». «Да, да, папа мне говорил, что у Степы такое же образование». «Учиться-то нравится?» «Если честно, не очень». Девчонка опустила плечи и даже как-то поникла. Сидя на своем стуле. Меня папа отправил туда учиться. Он же в администрации отвечает за что-то там строительное и архитектурное. Я не знала, куда поступать, ну и послушала его. Сейчас, наверное, жалею. Не особо интересно, да и сложно местами. А чего не отчислишься? Энтузиазма в глазах ей правда не видела. Впрочем, как будто я в студенчестве с горящими глазами ночами напролет делала чертежи. Глаза там горели только от избытка кофе в организме. «А родители не разрешат», — грустно вздохнула девушка. «Я не работаю, они меня обеспечивают. Да и жалко потраченного времени. Куда я пойду? Образования нет, понимание, чем заниматься дальше, тоже. А мама у тебя кто по профессии?» Она в казначействе работает, но это ее папа в свое время пристроил. Мне кажется, это скучная работа. Работа в принципе штука не очень веселая, — с тяжелым вздохом сказала я, откатываясь на кресле в центр кабинета. А так, не парься, все мои знакомые не были довольны учебой в институте. Но кто по профессии работает, кто нет. Я сама по образованию трудилась почти четыре года. «И как оно?» «Так же скучно, как учеба», – честно ответила я. Оля показалась мне не совсем безнадежным вариантом. Хоть профессия ей не нравилась, она явно хотела в ней разобраться и попытаться полюбить, а значит, мы сработаемся. Плана, чему учить молодую студентку, я не имела, так что первым делом рассказала ей о компании «Ровное то», что вчера прочитала на главной странице сайта. Мы посмотрели завершенные действующие проекты, повыбирали дома, в которых хотели бы жить, помечтали о будущем. В общем, половина учебного дня прошла более чем продуктивно. «Так, ты посиди тут», — сказала я Оле в обед, «а мне надо прогуляться до начальника. Вдруг какие-нибудь дела есть». Мне казалось подозрительным, что Степа снял с меня все задачи. Хотя я и была занята наставничеством, вполне могла совместить это с работой ассистентки. «Можно к тебе?» — постучалась я, отвлекая мужчину от работы. «Заходи. Долго ты протянулась с ней наедине». «Брось. Она хорошая девчонка. Чего ты так на нее обозлился?» На мой вопрос Степа отвечать не стал, только недовольно свел брови. «Я хотела спросить насчет работы. Ты дашь какие-то задания?» «Не сегодня. Я через час ухожу на встречу и в офисе появлюсь только завтра. Часов до четырех ее подержи и можете быть свободны». «Угу», — согласно кивнула я. Уже представляя, как мы с Олей уходим из офиса, только за Степой хлопает дверь. Я дала отмашку заниматься своими делами, а Алину попросила предупредить. когда начальник покинет кабинет. План был такой – отдохнуть, пока мы в офисе, а потом пойти развлекаться. Оказалось, что Оля в городе первый раз и буквально с самолета сразу приехала сюда, не успев ничего посмотреть. А кто, как не местная жительница, со стажем лучше покажет город? Правильно, только две местные жительницы. Оля, знакомься, это моя подруга Ася. Мы, кстати, вместе учились, а сейчас она мастер ногтевого сервиса. «Очень приятно», – поздоровалась девушка. «Мне как-то неловко даже, что вы сейчас со мной будете возиться. Я бы и сама могла посмотреть город». «Вот именно, что ты могла и сама, а мы без тебя точно никуда не выберемся», – ответила я, указывая на машину Аси. До захода солнца на улице было невероятно жарко и многолюдно. Казалось, что весь город разом пошел в отпуска. Дети, как один, ходили на экскурсии со школьными площадками, а освободившиеся ученики то и делали, что сновали в парках. Так что мы решили переждать, пока солнце не приблизится к горизонту, и только тогда показать Оле все красоты города. Да и что было смотреть при свете дня? Старинные усадьбы и городские музеи – В мои 20 лет такие достопримечательности интересовали меня слабо. Предлагают обедать, а потом поехать в развлекательный комплекс. Там есть каток, бильярд и боулинг. Что думаете? Я за любые предложения, пока Максим уехал на вахту. Я тоже не против. Тихо отозвалась Оля с заднего сиденья. Уж не знаю, была она действительно согласна на идею или просто боялась перечить двум женщинам, которые безапелляционно потащили ее на импровизированную экскурсию по городу. Первый час Оля нас смущалась и почти всегда молчала, хотя мы всеми силами пытались вывести ее на разговор. Но в конце концов она вроде бы начала привыкать к нам, не почувствовав опасности. «Девушка, здравствуйте. Нам, пожалуйста, дорожку для боулинга на час». «Да, конечно, проходите». «Днем в будни работало не так много развлекательных центров, но мы точно знали, куда ехать. В силу удаленности от центра города здесь было тихо. Можно сказать, что в нашем распоряжении было все здание. За час игры мы насмеялись и с Олей успели записаться к кассе на маникюр, потому что ногти были нещадно поломаны. Как относишься к бильярду? Мы со студенчества играем. На одной тусовке начали». И теперь чуть ли не каждые выходные. Я, честно говоря, играла только пару раз, да и давно. Пошли научим. Мы уверенно взяли Олю под руки и потащили на второй этаж, где за закрытыми дверями начинался бильярдный зал с несколькими зелеными столами. Тут нам не так повезло, потому что помимо нас играл кто-то еще. По крайней мере, на одном из диванчиков лежали рюкзак, пиджаки и еще какие-то вещи. Самих игроков пока видно не было. Давайте вот этот стол. Ась, расставишь шары? Я пока нам и принесу. Закатав рукава рабочей блузки, я сделала оборот вокруг себя и пошла к нужному шкафчику. Но там буквально нос к носу столкнулась с другими игроками в бильярд. которые в этот момент как раз выходили из уборной. «Важная встреча?» — уточнила я, глядя на своего начальника. «Работаешь до четырех?» — ответил он вопросом на вопрос, глядя на часы. Больше мы не нашли, что сказать друг другу. Поэтому оборвали зрительный контакт и разошлись. Девчонки смотрели на меня во все глаза, пытаясь на языке жестов уточнить, какого черта. А я только руками разводила и пожимала плечами. Степа был в компании какого-то мужчины лет тридцати в белой рубашке с закатанными рукавами и черных брюках. Они словно оба только что сбежали из офиса, чтобы поиграть в бильярд. А так ведь и есть. Даже не поздоровался, козел, буркнула Ася, когда я подошла к девчонкам. И кто это с ним, не знаешь? Впервые вижу. «Нам сильно попадет за то, что мы ушли из офиса?» Оля дрожала, как осиновый лист на ветру, выглядывая из-за моей спины в сторону сводного брата, который метал в нас молнии. «Не парься, всю вину беру на себя. Давайте играть». Не успела я рассказать Оле, в какую стойку правильно встать, чтобы ударить, как к нам подошел мужчина, с которым знакома я не была. — Да, мы, здравствуйте. Меня зовут Олег. Приятно познакомиться. — Чем можем помочь, Олег? Откидывая волосы назад, резко ответила я. — Может быть, мы вам можем помочь? Давайте вместе поиграем. У нас большой опыт, сможем чему-нибудь научить. В этот момент за спиной своего товарища появился и Степа, который смотрел на нас с таким самонадеянным видом, что я едва сдержалась, чтобы не кинуть в него шаром. Уж очень хотелось показать этим двоим, где раки зимуют. Поэтому мы с девчонками, обменявшись многозначительными взглядами, натянули на себя улыбки глупеньких дурочек и согласно кивнули. С удовольствием примем ваше предложение. Степ, давай с тобой партию. На победу. Со мной? Мужчина рассмеялся, натирая ки. Может, потренируешься сначала? Да что от этого толку? Давай расставляй на том столе. Я только сначала Оле покажу, как бить. Они тут с Асей поиграют, разомнутся. Масленникова, ты что ли? Стюпа как будто только сейчас узнал в моей подруге нашу бывшую одногруппницу. Не узнал тебя даже. Богатой буду, фыркнула подруга, отводя Олю в сторонку. Ученица у нас была на редкость способной, так что уже со второго удара Оля безошибочно попадала по шарам и правильно ставила руки. Я решила, что на этом их можно оставить. Степа, как джентльмен и уверенный в себе мужчина, указал на стол, давая понять, что позволяет мне ударить первый. Я в реверансе приняла его предложение и, недолго думая, разбила пирамиду, закатив в лунке сразу два шара. готова поддаться если оплатишь нашу с девчонками сегодняшнюю тусовку шепнула я Степе на ухо в этом нет необходимости не глядя на меня ответил мужчина играл он нужно сказать неплохо и шары закатывал и оставлял такие позиции что сделать что либо было сложно но я была не промах когда до победы мне оставался один шар а степе все три Мужчина начал заметно нервничать и наворачивать круги вокруг стола, высматривая позиции. На соседнем столе к тому моменту давно закончили партию и сейчас с азартом наблюдали за исходом этого соревнования. От победы меня отделял последний удар, который я вполне могла произвести прямо в цель, но в последний момент почему-то подняла взгляд на озадаченного соперника и нарушно ударила слабее, чем было нужно. В конце концов, ей так достаточно его унизило. Е-е-е, Степан, красавчик, мужик". Олег поздравлял друга, как будто они не в бильярд выиграли, а марафон пробежали. "Ну что, кто следующий хочет?" "Янчик, не расстраивайся", обняла меня Ася. "Ты надрала задницу этому засранцу, а я сейчас разберусь с этим". Подруга решительно пошла в сторону стола. где Олег расставлял пирамиду, а я кивнула Оле, чтобы та доставала шары на наш стол. Я не знала, понял ли Степа, что я ему поддалась. Наверное, если и понял, то ни за что бы в этом не признался. Но своей победе он радовался не слишком. Отстраненно стоял в стороне, свысока глядя на бильярдные столы, за которыми происходили партии. «Ну что, девчонки, как смотрите на то, чтобы продолжить вечер вместе?» — предложил Олег, когда с бильярдом мы закончили. «У нас были свои планы». «Так а чего бы их не совместить?» Я смотрела на Степу, который в обсуждении не участвовал, и выглядел совсем незаинтересованным, как будто он находился в нашей компании только из-за друга. Мы хотели подняться на смотровую площадку, чтобы посмотреть на закат. а потом погулять по вечернему городу. Тогда вам тем более нужна компания. Олег подхватил мою подругу под руку, но та тут же отшатнулась в сторону, демонстрируя обручальное кольцо на пальце. Мужчина устремил взгляд на Олю, но та округлила глаза, как напуганный суслик, и схватилась за мою руку, как за спасательный круг. «Странный тип», — высказалась Ася, когда мы сели в ее машину. А друзей Степы я ничего другого не ожидала, Оль, без обид, но, думаю, в присутствии друга он за черту не перейдет, так что мы можем быть спокойны». Мы договорились встретиться внизу, у входа на смотровую площадку, так что сейчас с девчонками рассекали по вечернему городу, который к этому времени освободился от пробок. Оля сразу припала к окну и счастливым распахнутым взглядом смотрела на улицы, цепляясь за интересные здания и причудливые памятники. Я кратко давала ей экскурсию, пока сама с блаженным видом смотрела в лобовое стекло и улыбалась. Давно в моей жизни не было таких вылазок, чтобы со смехом, хорошим настроением, без четкого плана и цели вернуться домой к десяти. В отношениях я совсем потухла и не выбиралась никуда дальше продуктового магазина. Бытовуха стала обыденностью, а вылазки из дома – настоящей редкостью. С Асей мы тоже общались либо в переписке, либо когда я сидела у нее на маникюре. В остальное время подруга была занята делами семейными, двумя своими кошками и заботой о муже, который лишь изредка уезжал на вахты. Так что появление Оли в какой-то степени даже скрасило мою жизнь. И я вспомнила… что еще ничем не уступают двадцатилетней девчонки. «Пойдем на смотровую все вместе. Никто не боится высоты?» «Да вроде бы нет. Нам пять билетов, пожалуйста». Степа приложил свою карту, чтобы заплатить за всех, а я прикусила губу, встретившись с ним взглядом. Его хитрый прищур не сулил ничего хорошего. Пока лифт ехал до 52 второго этажа, и все обсуждали, как странно тут закладывает уши, я старалась не пересекаться взглядом со своим начальником, который, опершись о стену, буквально буравил меня насквозь. На смотровой площадке, откуда открывался круговой панорамный вид на весь город, Оля верещала от радости, как маленькая девчонка. Она припадала к толстому стеклу. разглядывая здание с высоты птичьего полета, тыкала пальцем во все стороны, спрашивая, что находится там. Я была рада, что с развлечением мы угадали. Ася крутилась рядом с девчонкой, опекая ее от Олега, который навязчиво пытался пристроиться к этой парочке. Он то попадал в кадр, то предлагал сфотографироваться всем вместе. Сначала я переживала за Олю и подругу. но когда заметила суровый взгляд Степы, которую уловил его друг, облегченно выдохнула. Мне не впервой было бывать на этой площадке. Я поднималась сюда много раз и летом, и зимой, чтобы посмотреть, как дорожные артерии города расходятся от центра и уходят далеко вдаль за горизонт, скрываясь в гуще лесного массива. Отсюда жилые многоэтажки, крыши которых обычно прятались в облаках, оказались совсем крошечными зданиями, спрятанными в квадратах пересечения улиц и проспектов. Огромные городские парки могли бы уместиться на ладонь, а река походила на тонкую ниточку. Мне нравилось быть здесь и ощущать, как ветер треплет волосы. Рядом гудят огромные пропеллеры вентиляторов, а под ногами кипит жизнь, которая отсюда совсем не слышна. Чего не фотографируешься? — спросил Степа, подходя со спины. — Не очень хочу. У меня отсюда есть не один десяток кадров. Ты как-то не очень впечатлен местом. — Место как место, — пожал мужчина плечами, присаживаясь на лавочку рядом со мной. — Ты была вовсе не обязана куда-то везти Олю. За месяц мы с ней успеем насидеться в офисе, а так хоть город ей немного показала. Пусть лучше так, чем она с кем-нибудь вроде Олега пойдет в тур по барам. Степа усмехнулся, по-свойски поглядывая на друга, который уже, кажется, вписался в девчачью компанию. Оля хорошая девчонка, скромная, вежливая, способная. Ей просто учиться на этом направлении не очень нравится. — Как будто нам с тобой нравилось, — хмыкнул Степа, с чем я согласилась. Мне не очень нравится, что мамин хахаль спихнул эту головную боль на меня. Да ладно тебе, вы же семья. Не понимаю, что тебе с ним делить. На это Степа уже ничего не ответил, и мы продолжили смотреть на город, погружающийся в лучи заката в тишине. Зачем ты сегодня поддалась? Я повернула голову на мужчину, даже не осознав сначала, что он спросил. а потом смущенно улыбнулась и отвела взгляд. — С чего ты взял, что я поддалась? — Я был готов поспорить с самого начала, что ты так сделаешь. Ты всегда такой была. — Какой? — не поняла я. — Какой-то правильной, альтруистичной. Никому ничего не доказывала. — Не знаю, плохо ли это. Степа пожал плечами и выпустил воздух из легких. который вышел теплым паром на контрасте с прохладным воздухом на высоте в 100 метров.